Глава 3. Май. Я проспала будильник, но услышала, как дедуля напевает что-то в гостиной. Он пел о моряке, который видит во сне свою девочку Марин. У дедули почти не было акцента, ведь он жил в Сан-Франциско с девяти лет, и все же пел он как стопроцентный ирландец. Затем он постучал в мою дверь и громко протянул один куплет. Окна моей спальни выходили на улицу. дедуля занимал две комнаты в задней части дома. Между нами была гостиная, столовая и кухня, так что мы могли делать у себя что угодно, и никто из нас ничего не услышал бы. Он никогда не заходил в мою комнату, я никогда не заходила в его. Могло показаться, будто мы недолюбливаем друг друга, но на самом деле все было иначе. Мы ему времени проводили вместе в общих комнатах. Читали на диване и в кресле, играли в карты, вместе готовили... Ели за круглым кухонным столом, таким крохотным, что мы ни разу не попросили друг друга передать соль. За обедом мы стукались коленями и уже давно перестали за это извиняться. Корзина для белья стояла в коридоре у ванной. Мы по очереди стирали, а затем оставляли стопку одежды на столе в гостиной, чтобы другой мог забрать ее, когда удобно. Наверное, родители или супруги взяли бы вещи и сами разложили их по чужим ящикам. Но мы-то не были отцом и дочкой. И не были супругами. Мы ценили наше единение, но не меньше того, нашу обособленность». Я открыла дверь, и дедуля оборвал песню. В его жилистой руке с россыпью пигментных пятнышек была желтая кружка с кофе. «Придётся тебя сегодня подвести. Судя по твоему виду, кофе тебе не помешает». Сквозь занавески пробивались солнечные лучи. Я убрала за ухо светлую прядь, чтобы не лезла в глаза. Спустя несколько минут мы уже сидели в машине. Во всех новостях трубили о военно-пленном, которого, наконец, вернули домой. «Какой кошмар!» — вздыхал дедуля. «Совсем еще мальчик!» Я радовалась, что он так увлечен новостью. Благодаря этому у меня было время подумать о прошлой ночи, подумать о Мейбл и всех наших друзьях, о том, как мы сидели на песке, скрестив ноги, в полумраке, в отблесках костра. Уже май. Осенью мы оставим друг друга и разъедемся по разным городам. Но пока лето только начиналось. До выпускного оставалось совсем немного, и все, что мы делали, казалось долгим прощанием или, наоборот, преждевременным воссоединением. Мы уже скучали по времени, которое еще не кончилось. «Слишком юный», — продолжал дедуля, — «для этих испытаний. Люди бывают такими бессердечными». Мы приблизились к стоянке у католической школы, и дедуля включил поворотник. Я высунула кружку в окно, чтобы не расплескать кофе в салоне. «Только посмотри», — дедуля указал на часы на приборной доске. «У тебя еще две минуты». «Ты мой герой», — ответила я. «Будь умницей», — сказал он. «И поаккуратнее там. Не проболтайся сёстрам, что мы безбожники». Он ухмыльнулся, я сделала последний глоток. не проболтаюсь. «И припаси для меня немного целебной крови Христа, хорошо?» Я закатила глаза и поставила пустую кружку на сиденье. Затем хлопнула дверью и нагнулась помахать ему в окно. Дедуля, все еще посмеиваясь над собственными шутками, на секунду притворно помрачнел и перекрестился. А следом расхохотался во весь голос и поехал прочь. «На английском мы говорили о призраках. Существуют ли они на самом деле?» И если да, действительно ли они зло, как думает гувернантка в повороте винта? Итак, два утверждения, сказала сестра Жозефина. Первое. У гувернантки галлюцинации. Второе. Привидения реальны. Она повернулась к доске и записала обе мысли. Найдите в романе подтверждение обоим тезисам. Завтра мы обсудим их на занятии. Я подняла руку. «У меня есть третья версия». «Какая же?» Окружающие сговорились против нее. «Такая изощренная шутка». Сестра Жозефина улыбнулась. «Занятная теория». А Мейбл сказала. «Тут и с двумя вариантами все слишком сложно». И несколько учеников согласно закивали. «Но ведь чем сложнее, тем лучше», возразила я. Мейбл повернулась ко мне. «Подожди-ка». «В смысле? Чем сложнее, тем лучше». «Конечно. В этом вся суть повести. Мы можем искать правду, можем убеждать себя в том, во что хотим верить, но никогда не узнаем истины. Я уверена, можно найти доказательства и того, что все остальные просто подшучивают над гувернанткой». «Я внесу эту версию в список», — улыбнулась сестра Жозефина. После школы мы с Мэйбл разделили домашнее задание по естествознанию, зашли в кофейню «Катастрофа» и отправились ко мне с двумя капучино отпраздновать то, как мы удачно все распланировали. Я все думаю о призраках. Начала я, пока мы шагали мимо пастельных домиков с плоскими фасадами и квадратными окнами. Они встречаются во всех моих любимых книгах. «Посвятишь им выпускное сочинение?» Я кивнула. «Пожалуй. Но сначала надо сформулировать общую мысль». «В повороте винта мне нравится только первая фраза гувернантки». Мейбл остановилась, чтобы подтянуть ремешок сандалии. Я закрыла глаза, чувствуя, как лицо греют солнечные лучи, и произнесла. Я вспоминаю все начало этой истории как ряд взлетов и падений, как легкое качание между верным и ошибочным. «Почему я не удивлена, что ты помнишь ее наизусть?» «Она изумительная». «Я думала, что вся книга будет в таком духе, но она запутанная и бессмысленная». Призраки, если это были призраки, даже ничего не делают. Просто появляются и стоят на месте. Я открыла железную калитку, и мы поднялись по ступенькам на крыльцо. Стоило нам переступить порог, как дедуля крикнул «Привет!». Мы оставили кофе в прихожей, скинули рюкзаки и отправились прямиком на кухню. Дедуля был весь в муке. Он обожал среду, потому что в этот день мог закармливать нас своей выпечкой. «Пахнет восхитительно!» Вздохнула Мейбл. Скажи это по-испански, попросил Дедуля. Уэлью well, delicioso? Что там? Спросила Мейбл. Шоколадный кекс. А теперь скажи: шоколадный кекс пахнет восхитительно. Дедуль! возмутилась я, опять ты ее донимаешь? Он поднял руки, словно сдаваясь. Не могу удержаться. Так хочется послушать этот красивый язык! Мейбл засмеялась и произнесла еще одну фразу, а потом множество других. Я поняла всего несколько слов. Дедуля вытер руки о передник и прижал их к сердцу. «Прекрасно», — сказал он. «Хермоса!» Он вышел из кухни и вдруг остановился в прихожей, что-то увидев. «Девочки, а ну-ка присядьте». «Ой-ой, пора на диванчик», — шепнула Мэйбл. Мы подошли к выцветшему красному дивану и уселись на него в ожидании новой лекции. «Девочки», — произнёс дедуля, — «мы должны об этом поговорить». И он брезгливо поднял один бумажный стаканчик. «В моё время такой ерунды не было. Кофейня-катастрофа. Кто вообще придумал это название? Для бара ещё подходит, но для кофейни». «Нет уж. Мы с родителями Мэйбл потратили немало денег, обеспечивая вам учебу в хорошей школе. А теперь вы стоите в очередях за обедами и дорогущим кофе? Сколько он стоит?» «Четыре доллара», — ответила я. «Четыре? Каждый?» Он покачал головой. «Позвольте поделиться нажитой мудростью. Это на три доллара дороже реальной стоимости кофе». «Но это же капучино!» Дедуля поднес стаканчик к носу и принюхался. «Они могут называть его как угодно. У нас на кухне есть отличная кофеварка и свежие зерна, которые любому придутся по вкусу». Я закатила глаза, но Мэйбл даже не шлохнулась. Она всегда с уважением слушала старших. «Мы их купили, чтобы повыпендриваться», призналась она. «Вы правы». «Четыре доллара!» «Да ладно тебе, дедуль, уже пахнет кексом. Может, проверишь его?» «Вот хитрая девчонка», — сказал он. «Нет», — ответила я, — «просто голодная». Это была чистая правда. Мы еле дождались, пока кекс остынет, а когда это наконец случилось, жадно его слопали. «Оставьте кусочек моим приятелям!» напрасно умолял нас дедуля. Я в жизни не встречала таких привередливых едоков, как трое его друзей. Они словно школьницы отказывались от глютена, а потом вмиг забывали о своем правиле, если на глаза им попадалось аппетитное блюдо. Под их запрет попадали то углеводы, то сахар, то кофеин, то мясо, то молочные продукты, хотя чуточку масла никому не повредит. Они сами нарушали свою диету и потом еще жаловались – Уминали выпечку дедули и при этом сокрушались, что в ней слишком много сахара. «Они не заслужили этот кекс», — пробубнила я с набитым ртом. «И не смогут его оценить так, как мы. Может, лучше отправишь кусочек голубки экспресс-почтой?» «А она знает, что вы печете?» — спросила Мэйбл. «Я, наверное, пару раз об этом упоминал». «Стоит ей только разок откусить, и она будет вашей навеки!» Дедуля покачал головой и рассмеялся. Мы с был уже наелись и довольные собирались послоняться по улице. Как вдруг пришел Джонс, один из тех самых приятелей Дедули. В одной руке он держал свою счастливую карточную колоду, в другой — трость. Я задержалась в дверях, чтобы перекинуться с ним парой слов. «Во вторнику Агнес снова операция на руке». рассказал он. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Да нет, не нужно. Саманта возьмет несколько отгулов в салоне». «Тогда, может, я просто загляну поболтать? Саманта — дочь Джонса и Агнес. Она была очень добра ко мне все те месяцы, что я прожила у них. Мне тогда было восемь лет, и дедуля лежал в больнице». Саманта отвозила меня в школу и забирала домой. И даже когда дедуля вернулся, все равно продолжала нам помогать. Следила, чтобы он выполнял предписания врачей и чтобы у нас была еда в холодильнике. «Она будет тебе рада». «Хорошо», — сказала я. «Мы пошли на пляж. Постарайтесь не продуть все свои денежки». Мы с Мейбл прошли четыре квартала до пляжа, сняли сандалии там, где начинался песок, а потом поднялись по дюне и поплелись по островкам песколюбки и зелено-рыжего ледяника. В конце концов мы уселись на безопасном расстоянии от воды. Серо-белые песчанки что-то выискивали на берегу. Поначалу казалось, будто мы совсем одни. Но я знала, что нужно просто подождать, и вскоре в самом деле их увидела. Вдалеке парочка серферов уже взбиралась на доски, чтобы поймать волну. Мы неотрывно смотрели на их взлеты и падения на фоне горизонта. Так прошел целый час. Мы то и дело теряли их из виду, а потом вновь отыскивали в океане. Я замерзла. Пожаловалась Мейбл, когда на пляж спустился туман. Я передвинулась ближе, почти прижавшись к ней. Она протянула мне руки, и я принялась растирать их, пока мы обе не согрелись. Мейбл хотела домой, но серферы все еще были в воде. Мы продолжали сидеть. Наконец, они приблизились к берегу и взяли подмышки доски, сиявшие золотом и бирюзой на фоне мокрых гидрокостюмов. Я ждала, не узнает ли кто-нибудь из них меня. Это были мужчина и женщина. Проходя мимо, они на нас покосились, желая убедиться, действительно ли я та, за кого они меня приняли. «Привет, Марин», — сказал мужчина. «Я помахала». «У меня для тебя кое-что есть». Женщина расстегнула рюкзак и вытащила ракушку. «Клэр такие очень любила». добавила она, положив ее мне на ладонь. Затем они двинулись дальше в сторону парковки. «Ты так и не спросила, о чем я пишу?» произнесла Мэйбл. Ракушка была широкая, розовая и ребристая. В моей комнате стоят три большие стеклянные банки, забитые десятками точно таких же. И все это подарки. Мэйбл протянула руку, и я отдала ей ракушку. Дженейр, Флора и Майлз, почти все персонажи милосердия, Она провела большим пальцем по краям ракушки и вернула ее мне, потом взглянула на меня и пояснила. «Сироты!» Дедуля ничего не рассказывала о маме, но это и не требовалось. Стоило мне остановиться у серферской лавки или прийти на пляж на рассвете, как меня сразу же задаривали цветастыми футболками и угощали чаем из термоса. Когда я была маленькой, мамины друзья обнимали меня, гладили по волосам. Они замечали меня на пляже и подзывали к себе. Я не знала их имен, но все они знали моё. Думаю, когда ты полжизни проводишь в воде с серфом, то понимаешь, что океан беспощаден и в миллионы раз сильнее тебя. Остается только верить, что тебе хватит храбрости, опыта и удачи, чтобы выжить. И, наверное, ты чувствуешь свою вину перед теми, кого это все не спасло. Кто-то всегда умирает. Вопрос лишь в том, кто и когда. Поэтому ты стараешься не забывать ее песни, Любимые цветы, ребристые ракушки и осколки стекла. Ты обнимаешь ее дочку, а потом, может быть, называешь собственную дочь в ее честь. На самом деле мама умерла не в океане. Она умерла в больнице Лагуна Хонда, потому что на голове у нее была глубокая рана, а в легких полно воды. Мне было почти три года, иногда, мне кажется, будто я помню ее тепло, близость, может, ее объятия, прикосновение мягких волос к щеке. О моем отце вспоминать нечего он путешествовал по миру и укатил куда-то в австралию еще до того как мама сделала тест на беременность в детстве я иногда расспрашивала о нем дедулю но он всегда отвечал одинаково если бы он узнал о твоем существовании ты стала бы его сокровищем для меня горе было чем-то простым тихим фотография клэр висела у нас в коридоре иногда я замечала как дедуля рассматривает ее Иногда я сама по несколько минут простаивала перед снимком, разглядывая мамино лицо и фигуру. Искала в ней свои черты. Представляла, что в ту секунду я была где-то поблизости, играла в песке или лежала на пледе. Гадала, буду ли я в 22 года улыбаться хотя бы с долей ее обаяния. Однажды воспитательница из католической школы спросила дедулю, беседует ли он со мной о матери. «Память об ушедших?» «Наш единственный путь к исцелению», — сказала она. Глаза дедули потухли, губы сжались. «Просто напоминаю», — произнесла воспитательница уже тише и отвернулась к экрану компьютера, чтобы продолжить разговор о моем прогуле. «Сестра», — сказал дедуля низким, язвительным голосом, «я потерял жену, когда ей было сорок шесть. Я потерял дочь, когда ей было двадцать четыре». «И вы напоминаете мне о том, что нужно их помнить?» «Мистер Дилейни», — ответила она, — «я правда сожалею о вашей утрате, об обеих утратах. Я буду молиться об исцелении вашей души. Однако сейчас я беспокоюсь о Марин и прошу только одного — делитесь с ней воспоминаниями». Я замерла. «Нас вызвали поговорить о моей успеваемости», Хотя училась я на сплошные четверки и пятерки, и с меня могли спросить только за несколько прогулов. Теперь я осознала, что на самом деле эту встречу устроили из-за моего сочинения. Истории про девочку, которую вырастили сирены. Сирены чувствовали вину за то, что убили маму девочки, и потому рассказывали о ней истории, стараясь сделать ее как можно более реальной. Но в девочке все равно оставалась пустота, которую они не могли заполнить. Она не переставала думать о матери. Это была просто сказка. Но сейчас, в кабинете воспитательницы, я поняла, что этого стоило ожидать. Надо было написать о принце, которого вырастили волки после того, как его отец погиб в лесу. Или что-то в таком духе, что-нибудь менее прозрачное, потому что учителя любой пустяк воспринимают как крик о помощи, особенно такие молодые и приятные, как сестра Жозефина. Я поняла, что надо сменить тему разговора, иначе она расскажет о сочинении. Мне правда жаль, что я пропустила уроки, сказала я. Это было глупо. Я слишком увлеклась общением с друзьями. Воспитательница кивнула. Обещаешь подумать над своим поведением? спросила она. У тебя есть личное время до школы и после нее во время обеда, по вечерам, на выходных. Большую часть дня ты можешь проводить там, где захочется. Но на уроках мы рассчитываем. «Сестра!» — вдруг громко произнес дедуля, как будто не слышал, о чем мы говорили. «Уверен, на вашу долю тоже выпало немало бед. Даже брак с Иисусом не может полностью защитить вас от жестокости жизни. Сделайте одолжение и припомните те ужасные события. Я напоминаю вам, чтобы вы о них помнили. Ну как, чувствуете себя исцеленной? Может, поделитесь с нами?» Ведь вам теперь гораздо лучше. Вас переполняет любовь, радость. Мистер Дилей, не прошу вас. Может, расскажете нам сказочку о спасении? Хорошо, я поняла. Или споете песенку о радости? Простите, что расстроила вас, но... Дедуля встал и выпятил грудь. «Да», — сказал он, — «я веду себя неподобающе. Почти как монахиня». которая смеет высказываться о смерти моих супруги и ребенка. Марин получает великолепные оценки. Она прекрасная ученица. Воспитательница откинулась в кресле с непроницаемым лицом. «И Марин!» – продолжил он торжественно. «Пойдет со мной!» Дедуля повернулся и распахнул дверь. «До свидания!» – сказала я извиняющимся тоном. Он гневно вылетел из кабинета, «Я следом». Поездка домой превратилась в театр одного актера. Дедуля вспоминал анекдоты о монашках, я смеялась в нужных местах, а большего ему и не нужно было. Когда он закончил свой монолог, я спросила, получал ли он сегодня что-то от голубки. Он улыбнулся. «Пишешь два письма, получаешь два письма». Я вдруг вспомнила, как сестра Жозефина прослезилась, когда я зачитывала сочинение на уроке, как она благодарила меня за смелость. Ну ладно, может, это была и не просто сказка. Может, сирены дарили девочке ракушки, которые заполняли ее подводную комнату. Может, я написала эту историю, потому что действительно хочу знать о маме больше или хотя бы иметь настоящие воспоминания, а не домыслы.